Регина. В самолете я все время дремала, забившись к иллюминатору, напустив на щеку длинные волосы парика и надвинув капюшон как можно ниже на лицо. Умница Ариша специально выбрала такие места, где я окажусь стороной лица в повязке подальше от посторонних глаз. И даже стюардесса, кажется, этого не заметила. Еще в аэропорту. Я предупредила Аришу, что ни пить, ни есть на борту не буду, чтобы она меня не дергала. «Ты весь день голодная», – заметила агент. «Так ведь и свалишься». «Мне жевать больно. Ты точно проверила? Мы охлаждающие пакеты не забыли? Иначе я очень скоро начну орать на весь салон». «Нет-нет, все здесь». Она похлопала повисевшей у нее на боку небольшой сумке холодильнику. Там лежали три охлаждающих пакета. Обычно в этой сумке Ариша таскала на съемки воду и кубики льда в формах, чтобы в случае необходимости приложить к ушибу или быстро снять отеки с глаз. «Регинка, может, все-таки надо было в полицию заявить, а?» «Еще чего не хватало. Ты только представь, что начнется». «Но, помимо всего прочего, это же еще и пиар». Реклама. Ой, все, Ариша. Никакой рекламы на таком деле, поняла? Я не хочу видеть свои фотографии с вот этим лицом в газетах и на порталах. Ясно? Ариша обиженно похлопала длинными белесыми ресницами, но возражать не стала. Это было очень ценным ее качеством. Умение проглотить обиду и не вступать в споры. Я как человек взрывной и эмоциональный подобными талантами не обладала. А потому Ариша ловко сглаживала любые недоразумения, возникавшие между нами, именно таким своим поведением. Похлопала ресничками и умолкла. А через пять минут все уже хорошо. В полудреме я слышала, как рядом то и дело перелистывает страницы какой-то потрепанной книги Ариша, как стюардесс разносит ужин, предлагает напитки как ворочается в кресле позади меня полный молодой мужчина, еле втиснувший свое тело между подлокотников. Заболело лицо. Я заворочилась, стараясь принять удобную позу, и Ариша тут же нырнула вниз, где у ее ног стояла сумка с охлаждающими пакетами. Я пробормотала «спасибо» и приложила пакет к щеке, зажав его плечом. В рот отправила пару таблеток обезболивающего, запила водой из протянутой орешей бутылки. Стало немного легче. Мне нужно было многое обдумать, но сейчас ничего не шло в голову. Времени в клинике у меня будет достаточно, и я продумаю все свои дальнейшие действия так, чтобы не случилось больше ни единого сбоя, ни малейшего прокола. «Регинка, ну, просыпайся, садимся уже». Голос Ариши вырвал меня из состояния дремы. Я вздрогнула и выронила пакет. Он, разумеется, завалился между креслом и стенкой и там прочно застрял, за что-то зацепившись. «Да и черт с ним, Регинка! Еще два есть!» – пресекла мои попытки достать пакет Ариша. «Давай спинку подними, пристегивайся. Там, похоже, зима полным ходом. Я так давно нормального снега не видела!» «Чтобы с сугробами. «А клиника, дядя сказал, в лесу!» «Ты говорила!» Автоматически отозвалась я, стараясь замаскировать повязку капюшоном. «Который час?» «Половина седьмого!» «Это местная или московская?» «Местная! В Москве ночь еще!» «То-то я себя чувствую, как злая невыспавшаяся сова!» Я снова заёрзала в кресле, пытаясь размять затекшую спину. «Привыкай. Тебе здесь придется месяца два-три пробыть». «А ты?» – задала я, наконец, мучивший меня вопрос. «А что я?» – удивилась Ариша. «Меня же в клинику не положат вместе с тобой. Да там на территорию, дядя говорил, без специального пропуска не попасть. Теперь понимаешь, почему я именно эту клинику выбрала?» Хорошо, что дядя знаком с владелицей. Так бы долго ждать пришлось. «А значит, меня твой дядюшка?» Криво усмехнулась я. Терпеть не могла этого мерзкого типа с липкими глазами. «Ну, Регинка, зачем ты? Он меня вырастил, между прочим, и до сих пор еще помогает, чем может». «Ну, все-все, не трогаю я твоего дядюшку, успокойся». И спасибо ему за клинику. Но ты так и не сказала. В Москву когда улетаешь? А ты как хочешь. Могу остаться и квартиру снять в городе. Нет, я не хотела, чтобы Ариша снимала квартиру в городе. Не хотела, чтобы она приезжала в клинику. Мне нужно полное одиночество и возможность побыть наедине со своими мыслями. Думаю, тебе лучше вернуться». «В Москве легче держать руку на пульсе», — сама же сказала. «Сможешь отслеживать все, что пишут о моем исчезновении. Ну и нам ведь нужно делать какие-то информационные вбросы, чтобы почтенная публика меня не забыла, правда?» Похлопав Аришу по руке, сказала я. «А кто, кроме тебя, этим заниматься будет? И потом, ну какой смысл тебе торчать в незнакомом городе?» Что ты делать-то здесь будешь? Ты права, Регинка. Я устрою тебя и постараюсь улететь вечером. Можешь жить пока у меня, если хочешь. Расщедрилась я, и глаза Ариши заблестели. Ой, правда. Спасибо, Регинка. Я очень аккуратно буду. Ты не волнуйся. Да я не волнуюсь. Чего мне волноваться-то? Я тебе буду звонить каждый день. Ариша развернулась в кресле и притянула меня к себе, не рассчитав, что в порыве благодарности может случайно задеть мое лицо. Так и вышло. Ее рука скользнула по повязке, и я взвизгнула от боли. «Ой, сиди спокойно», – процедила я, вцепившись пальцами в подлокотники. «Не надо лишнего внимания привлекать, вдруг меня узнают». Тебя в этом парике родная мать не узнает. Ой. Ариша прикрыла рот обеими руками, и глаза ее тут же наполнили слезами. Регинка, ну прости, я как дура какая-то, все время не то ляпаю. Не то чтобы упоминания о матери причиняли мне какие-то особенные моральные страдания, но Ариша, конечно, как и все остальные, об этом понятия не имела. И для нее факт, что мать моя мертва, был гарантией того, что я их непременно испытываю. С точки зрения выросшей без матери и отца Ариши, это было горем, но не объяснять же ей. «Всё, прекрати, садимся». С облегчением увидев в иллюминаторе приближающиеся огни посадочной полосы, пробормотала я. «И это... давай помолчим немного, хорошо?» Мне больно разговаривать. Ариша понимающе закивала, вытерла слезы и, сложив на груди руки, закрыла глаза. Она панически боялась взлетов и посадок, хотя сам полет переносила нормально. Я же повернулась к кульминатору и наблюдала за тем, как темная полоса внизу становится все ближе, ближе, и вот самолет уже коснулся ее шасси, понесся вжимая скоростью тела пассажиров в спинке кресел. В салоне вспыхнул свет, и голос бортпроводницы произнес положенные в таких случаях слова приветствия и температуру за бортом. «Однако», — встрепенулась Ариша, услышав «минус двадцать градуса». «Ну, не околеем, мы же тепло одеты. Я боюсь, что ты лицо застудишь». Намотаю сейчас шарф повыше. «Сбоку капюшоном закрою, до такси добегу». Нас пригласили к выходу, и я, застегнув пуховик до подбородка и спрятав лицо в шарф, устремилась следом за Аришей. В бизнес-классе нас летело четверо, так что в поданном к трапу микроавтобусе мы быстро уселись назад, так чтобы я оказалась спиной в салон. Все в порядке!» – пришептала севшая напротив Ариша. «Мужики эти вперед сели, спиной к тебе!» «Будем выходить после них. Пусть пройдут». Такси Ариша нашла мгновенно. У нее всегда хорошо получалось организовывать такие бытовые моменты. Я бы перебирала, приценивалась, сомневалась. А она раз и готова. И машина у выхода, и цена за поездку явно меньше, чем могла бы быть. «Далековато ехать, девчонки!» – объявил таксист, выезжая с территории парковки. «Вздремнуть успеете!» «Вздремнешь тут, в таком холоде!» – пробурчала Ариша, усевшаяся рядом с ним. «Это разве холод? Так, легкий морозец, да и всего второй день!» обычно сколько?» Ха -ха, «Да всю зиму!» – захохотал он. «Это не столица ваша, здесь морозы настоящие, да и снег тоже, будь здоров!» «Снег – это замечательно!» – с энтузиазмом подхватила Ариша. «Я, если честно, нормального снега не видела даже не знаю, сколько лет. У нас же как, выпал вроде, а его тут же реагентами завалили, и вместо снега получите кашу непонятного оттенка, а тут красота!» Она прижалась носом к стеклу, рассматривая абсолютно белые деревья вдоль трассы. Они с таксистом еще о чем-то болтали, но я уже не прислушивалась. Разболелась щека. Я полезла в карман, где лежали таблетки. Если так пойдет, я рискую впасть в зависимость. Быстрее бы уже оказаться в этой клинике». Аделина. Матвей позвонил, когда я уже сняла халат и собиралась вынуть из шкафа сапоги. Время перевалило за половину четвертого. Мой рабочий день давно закончился. Вы спуститесь, Аделина Эдуардовна. Сухим официальным тоном спросил муж. И я поняла, что в приемном клиенты. Да, сейчас. Пришлось снова облачаться в халат и идти в приемное отделение. В смотровом кабинете я увидела Матвея с лампой и рефлектором на лбу и высокую худощавую женщину с длинными светлыми волосами, постриженными каскадом так, что пряди закрывали почти всю половину лица, которая сидящая была повернута ко мне. На стуле у двери притулилась вторая женщина, тоже высокая, с круглым открытым лицом и мелкими кудряшками белым облаком обрамлявшими голову, как одуванчик. Казалось, что от малейшего движения воздуха вся эта белоснежная прелесть может облететь, оставив голову хозяйки совершенно обнаженной. «Почему в смотровой постороннее?» – спросила я, глянув на Матвея, и тот пожал плечами. Клиентка не возражала. «Я возражаю. Будьте добры, подождите в холле». «Там удобный диван», – бросила я той, что сидела у двери. «Но я...» «Побыстрее, пожалуйста», – отрезала я, больше не поворачиваясь, и услышала, как она встала и захлопнула за собой дверь смотровой. «Меня зовут Аделина Эдуардовна Драгун. Я главный хирург этой клиники». Обращаясь к сидевшей у лампы женщине, сказала я. «Меня зовут Регина Шелест». Низким приятным голосом произнесла она. «Вам должен был звонить насчет меня Семенцов из Минздрава». Он мне звонил, и я назначила время, в которое вы должны были сюда приехать. И это время истекло как минимум пару часов назад. «Извините, пожалуйста. Перелет, разница во времени. Кроме того, у меня бессонница и боли. Я задремала в гостинице». А Ариша не стала будить. «Ариша – мой агент», – сбивчиво заговорила клиентка. «Еще раз извините». Я кивнула, прерывая поток извинений, и обратилась к мужу. «Матвей Иванович, вы еще осмотр не проводили?» «Нет, только готовлюсь. Хотите сами?» – спросил Матвей, и в его голосе я уловила неодобрение. «Ну еще бы». Не понравилось, что я с порога отчитала и его, и эту парочку. «Я поприсутствую». Матвей оттолкнулся от пола и подъехал на табурете прямо к смотровому столу. «Парик, снимите, пожалуйста. Здесь нет необходимости в маскировке». Клиентка стащила длинные волосы, оказавшиеся очень хорошим париком, маскировавшим стильную стрижку глубокого медового цвета. Правая половина лица от нижнего края орбиты до подбородка была заклеена повязкой. И та уже пропиталась сукровицей. «Что случилось?» – спросил Матвей, готовясь снимать повязку. Шелест наблюдала за его руками, и в ее глазах я видела испуг. Матвей это тоже заметил. «Не бойтесь, больно не будет, только немного неприятно. Так что произошло?» Мне плеснули в лицо кислотой. «Круто!» – аккуратно снимая повязку, сказал муж. «Фанаты или завистники?» «Не знаю. Я даже толком не рассмотрела, кто это был. Ой!» «Больно?» «Да». «Ну, ожог не особенно глубокий», – произнес Матвей, внимательно осматривая рану. «Посмотрите, Аделина Эдуардовна». Я надела маску и наклонилась за плеча Матвея, рассматривая раневую поверхность. Она была довольно большой по площади, но не глубокой. И что-то в этой ране мне не понравилось, собственно, как, видимо, и Матвею, потому он и предложил мне посмотреть ближе. «Видите?» Он направил зайчик рефлектора на рану. «Да, площадь большая, но глубина незначительная». «Интересный ожог. Не рассмотрели, из чего вас плеснули?» «Нет. Это так быстро произошло. Всего пару секунд, и все. Страшная боль. Я даже сознание потеряла». «Кто вам помощь оказывал?» «Сама. Никого не было. Я пришла в себя и постаралась смыть все с лица, водой из бутылки. К лицу не прикасалась, просто поливала». Сбивчиво рассказывала клиентка, то и дело морща здоровую часть лица и облизывая губы. Она переводила взгляд с меня на Матвея и обратно, словно искала поддержки. «Хорошо. А потом...» «Вы ведь обратились за медицинской помощью?» «Да. Вызвала скорую. А полицию?» «Полиция на следующий день приехала. Но я ничего не смогла вспомнить. Я даже не поняла, «Мужчина это был или женщина?» «И вас даже не госпитализировали? Ведь такой ожог – прямая дорога в ожоговый центр!» Накладывая новую повязку, спросил Матвей. «Вы понимаете, мне не нужна огласка. Я же актриса. Только-только сериал закончили, а тут я ведь без работы останусь». «Мне казалось, в вашей среде в последнее время...» «Модно подогревать интерес к себе и своему творчеству любыми способами», сказала я, отходя к столу и снимая маску. «Это дело вкуса. Я, например, не хочу такой славы. Меня потому и заинтересовала ваша клиника, что она далеко, и в ней гарантирует спокойствие и отсутствие журналистов с камерами». «Ну, с этим у нас все обстоит строго. На территорию без пропуска не попасть. Пропуск можете заказать только вы и только на конкретных людей. Кстати, вашему агенту пропуск нужен? Ариша? Нет. Она улетит завтра утренним рейсом. Посетителей у меня не будет. Но я могла бы попросить разрешения все-таки носить парик? Каким-то жалким тоном спросила Шелест. «Как вам будет угодно». «Но вы увидите, что здесь никто друг другу в лица не вглядывается». «Вы не понимаете», – вздохнула она. «Я актриса, причем актриса довольно известная. Даже с перевязанной половины лица меня могут узнать. Не хочу, чтобы кто-то вообще это обсуждал». «Я же сказала, дело ваше. Можете носить парик, можете просить обслуживание в палату. «У нас это практикуется». «Спасибо». С облегчением выдохнула шелест. «Значит, поступим следующим образом. Раз уж вы здесь, не вижу смысла возвращаться в город. Тем более ваш агент, вы сказали, улетает завтра утренним рейсом. Она может пробыть здесь до вечера, но после семи должна покинуть территорию клиники. Вас сейчас определят в палату» а завтра, после обхода, мы вам предложим план лечения. Оперировать вас будет доктор Мажаров». Сказав это, я заметила гримассу недовольства на лице Матвея, но решение менять не собиралась. «Оперировать эту мутную даму будет он. Я и так загружена. На этой неделе пять операций, на следующей – семь. Из них четверо – дети» а это дополнительные сложности. Так что приводить в божеский вид лицо этой известной актрисы придется Матвею. Кстати, надо глянуть, как она выглядела до случившегося, чтобы понимать, с чем будем иметь дело. Шелест кивнула, потянулась рукой к парику. Арише можно будет со мной в палату пройти?» «Можно», – Но в семь вечера она должна стоять за шлагбаумом. Медсестру я предупрежу. Всего хорошего, Регина. Как вас по отчеству? Владиславовна. Значит, Регина Владиславовна. Завтра увидимся на обходе. Матвей Иванович, вы оформите бумаги? Да, мне нужно минут тридцать. Я вышла из смотровой, спиной чувствуя недовольство мужа. Странно, с чего бы он так не хотел брать эту шелест. Похоже, меня ждет непростой разговор дома. Сидевшая на диване в холле агент-актрисы вскочила и кинулась ко мне. Едва я показалась из коридора, где находились смотровые. «Доктор, что вы скажете?» А «Что вы хотите услышать?» «Вы сможете вернуть Регине лицо?» Я поморщилась. Не надо преувеличивать масштабы. Предстоит пересадка кожи только и всего. Раны неглубокие. Хоть площадь и большая. Скажите, Арина, вы знаете, при каких обстоятельствах Регина получила эту травму? На нее напали, когда она возвращалась домой. Регина живет за городом, ездит туда на машине. Видимо, тот, кто на нее напал, как-то проник на территорию ее коттеджа. «Погодите, то есть ее облили кислотой во дворе? Не в доме?» «Кажется, нет». Регина сказала, что потеряла сознание, а когда пришла в себя, то смогла смыть кислоту водой из бутылки. У нее всегда в машине есть пара бутылок с водой. Она следит за питанием и соблюдает водный режим. «Очень странно. Если Шелест потеряла сознание...» то кислота оставалась на лице довольно долго. Ровно столько, сколько актриса пробыла в отключке. Плюс время, чтобы взять бутылку из машины. Ожоги должны быть куда глубже. «Что-то не так?» — обеспокоенно спросила агент, и я помотала головой. «Нет-нет, это я так. Вы не волнуйтесь. Все с вашей подопечной будет в порядке». «Скажите, Арина...» А полицейские осматривали место происшествия? Нашли что-то?» «Понимаете...» Она замялась, оглянулась по сторонам и, понизив голос, проговорила. «Я постаралась замять это дело. Ну, Регина не хотела, чтобы было расследование. Она так и написала, что не помнит нападавшего, не сможет его узнать». «И дело не возбудили?» «Нет». «Понятно». «Ладно, это меня не касается. Лицо мы ей поправим». Еще раз сказала я. «Вы можете пробыть здесь до вечера». Я объяснила правила госпоже Шелест. «Спасибо». «Это дяде своему скажете. Мне пока не за что». С территории клиники мы с Матвеем выехали в гробовом молчании. Напряженность повисла в салоне и стала настолько осязаемой, что мне казалось, могу ее потрогать. Матвей был ощутимо зол, его брови сошлись к переносице, а лоб перерезала вертикальная морщина. Так бывало всегда, если Мажаров сердился. «Что я сделала не так?» Не выдержав, спросила я, развернувшись, чтобы видеть его реакцию. «Спихнула мне клиентку, которой почему-то не хочешь заниматься сама». «Ну, так не в первый раз. Почему именно сегодня ты решил разозлиться?» «Тебе не показалось, что она врет?» «Показалось. Более того, я почти уверена в этом. Но жизнь клиентов нас не касается, как не касается их вранье. Ей нужна помощь, она ее получит». Я приоткрыла окно и закурила. «Тебя продует автоматически заметил муж. «Я быстро. Матвей, но ну ты ведь понимаешь, отказать Семенцову навлечь на клинику неприятности. Он мстительный и злопамятный». «Так можно договориться до чего угодно, в том числе и до откровенного криминала, и тогда клинику точно закроют». «Да какой тут-то криминал? Шелест, конечно, привирает про обстоятельства травмы, И дело в полиции они замяли. Мол, шума не хотят. Ты ведь слышал? Но если все так, как она рассказывает, то ожог должен быть гораздо глубже. Кроме того, странно, что глаз не пострадал. Даже рядом нет ни единого следа, ни крошечного ожога, который неминуемо был бы от попавших капель. Ведь жидкость, соприкоснувшись с довольно упругим препятствием, «Обязательно разлетится каплями, так?» «Ну, тогда почему рана сплошная? Нет никаких точечных ожогов на периферии?» Я выбросила окурок и закрыла окно. Матвей молчал, глядя на дорогу, но я знала, что думает он об этом же. Уж что-что, а замечать мелочи мой муж умел не хуже меня. «Матвей, ну какой у нас выход?» Я могу завтра сказать ей, что оперировать ее в нашей клинике не будут. Но посмотри на это с другой стороны. Рана не свежая, Ей как минимум дня три-четыре. Ты только представь, какие мучения испытывает эта женщина. Я удивляюсь, как ей удалось сохранить рану без признаков нагноения. Но ведь ты понимаешь, что еще день-два и у нее может развиться сепсис. Если мы ее отошлем обратно, Ты поручишься за то, что она долетит нормально и не упадет замертво, скажем, на трапе самолета в Москве. Если ты хочешь воззвать к моей врачебной совести, то не стоит. Я прекрасно понимаю, чем грозит промедление. На стол я ее возьму хоть завтра. Думаю, к двум часам мы получим все результаты. Нужно хотя бы обработку провести, все почистить и подготовить а уж потом решать вопрос о пересадке. Все равно сейчас ее делать нельзя». Я вынула из кармана мобильный и набрала номер ординаторской. Дежуривший сегодня Филипп Басалаев ответил почти сразу. «Слушаю. Филипп Аркадьевич, это Драгун. Попрошу вас понаблюдать за клиенткой из пятой палаты и подготовить ее к операции на завтра». В операционную она пойдет часа в два, там будет окно. Так что было бы хорошо все результаты анализов положить на стол доктора Мажарова уже часам к десяти». «Конечно, все сделаем, Аделина Эдуардовна», – заверил Филипп. «Спасибо. Спокойного дежурства». «В клинике дежурства обычно и без моих пожеланий проходили спокойно. Мы все таки не рядовая больница». К нам не везут экстренных, хотя порой такое тоже случалось. Могли согласовать больного из автодорожной, например, с обширными повреждениями лицевых костей. И тогда мы по собственной методике оказывали помощь сразу, а не дожидались, пока переломы срастутся, чтобы потом вновь ломать. Методика принадлежала Матвею, я лишь немного помогла ему в разработке. И подобные операции делали только в нашей клинике. Но они, конечно, были редкостью. «Давай в ресторан заедем», – предложил вдруг муж. «Время еще позволяет, народа немного. Посидим, поужинаем и домой». «А часто. Мы вчера в ресторане ужинали. И потом, ты же за рулем». «Так мне завтра и в операционную?» «Мне, кстати, тоже». Так что предлагаю романтический ужин перенести на вечер пятницы, чтобы точно никуда не торопиться. Убила весь настрой. Со смехом подвел итоги муж. Ладно, едем домой. Ты, наверное, права. Лучше в пятницу посидим. Надо бы подарок твоей маме поискать к Новому году. Ты же знаешь маму. Ей бы пару новых форм для тортов. И она уже счастлива. «Предлагаю к формам еще путевку в профилактуре добавить. Она в последнее время жалуется на усталость. Вот пусть проведет остаток января в приятном месте, со всеми расслабляющими процедурами», – предложила я, зная, что только Матвей сможет уговорить свекровь куда-то поехать. Он взъерушил волосы на затылке и произнес. «А идея отличная!» Помнишь, мы на майские с тобой ездили в отличной профилактории? Думаю, зимой там не хуже. Зимой там даже лучше. народы меньше. Кругом лес. Рядом никаких дорог, заводов и выхлопов. Тишина, красота и покой. Так что, я завтра позвоню, закажу? Заказывай, конечно. Ну и отлично. А формы для тортов в мечте кондитера купим. Магазин «Мечта кондитера» был любимым местом моей свекрови. Она проводила там часы, рассматривая и выбирая разные приспособления для выпечки, названия которых лично мне не говорили вообще ничего. Но Ирина Кирилловна, всегда очень деятельная и умеющая делать все своими руками, например, варить земляничное мыло, год назад внезапно увлеклась выпечкой – Да так, что вместе с двумя подругами они организовали небольшую кондитерскую, где сами пекли и продавали торты и разные пирожные, кексы и вафли, получили разрешение, оформили патент и лицензии, арендовали помещение и теперь из праздных пенсионерок превратились в настоящих королев выпечки. Их изделия очень быстро нашли покупателей. И у кондитерской – появилось множество постоянных клиентов. Ирина Кирилловна, как самая энергичная, заправляла всем и отвечала за закупки продуктов и инвентаря, но иногда любила и сама испечь что-то эксклюзивное на заказ. Разумеется, в ее возрасте уже было тяжеловато вести такой активный образ жизни. Она стала иной раз жаловаться мне на повышенное давление. Так, чтобы об этом не слышал Матвей потому отдых ей был просто необходим. Ничего, справятся компаньонки и без нее пару недель. Выйдя замуж, я внезапно полюбила возвращаться домой. Вроде ничего не изменилось. Мы жили в моей квартире, удобной и уютной. Но до того, как здесь поселился Матвей, я не чувствовала этого. А теперь, открывая дверь, сразу понимала. Это мой дом. Наш дом. Дом... Где нам вдвоем хорошо. Квартира больше не напоминала чертоги снежной королевы. Она стала какой-то более обжитой, что ли, хотя по-прежнему дважды в неделю приходила дом работница, поддерживала заведенный здесь идеальный порядок. Но поменялось ощущение от квартиры мое ощущение. Матвей вошел в мою жизнь так, словно был в ней всегда. И его присутствие только улучшило все, что было до него. Мы прекрасно делили один кабинет, не мешали друг другу в ванной по утрам, как будто так было всегда. Мне нравилось, что утром из кухни пахнет чем-то вкусным. Мажаров сам готовил завтраки, варил кофе, не требуя этого от меня. Я любила зайти в ванную и взять в руки его мокрое полотенце, прижаться к нему лицом и постоять так пару минут, просыпаясь. И мне казалось, что так я поступала всю жизнь. Словом, мы удивительным образом совпали не только в работе, но и в личной жизни. Ульяна Знакомый с раннего детства запах спортивных раздевалок. Это было именно то, что встречало ее первым в большом спортивном центре, где проходили тренировки. Ульяна была самой упорной в группе, самой настойчивой, самой целеустремленной. Никто, кроме нее, не уходил из зала, подгоняемой шваброй уборщицы. Никто, кроме нее, не приходил в выходные к самому открытию. Ульяна тренировалась истово, словно от этого зависела ее жизнь, а не результат очередных соревнований. Ее тренер до сих пор жалел, что не нашего перестала выступать, отучившись три года в медицинском институте. Стало сложно сочетать многочасовые тренировки с учебой и практикой. По старой памяти Ульяна приходила в зал не реже двух раз в неделю но работала уже с меньшим рвением, просто поддерживала хорошую форму. Изредка тренер просил ее помочь, и тогда она становилась в пару с кем-то из спортсменов и вот тогда ощущала в себе прежнюю энергию и азарт. После тренировки она совершенно расслабленно посидела в раздевалке, вытянув гудящие ноги и откинувшись на стену. Сбросив все напряжение, Ульяна чувствовала себя, как ни странно, более сильной, чем до тренировки. Теперь можно было ехать домой, готовиться к завтрашнему дню. Ей понравилась клиника, удобно спланированная, большая, с современным оборудованием и какими-то местными, только здесь принятыми правилами. Понравился Игорь Авдеев. Он не был навязчив, но очень помог ей сориентироваться – без менторского тона и превосходства. С ним можно было общаться на любые темы. И Ульяна поймала себя на том, что, идя к припаркованной машине, улыбается. «Нашла чему радоваться», – тут же зазвучал в голове голос. «Тебе недостаточно была история с этим неудачником Стасом. Ты решила попытать счастье с таким же неудачником, но не от спорта, а от медицины?» «Нельзя строить отношения с теми, кто не тянется вверх. Они неминуемо утянут тебя за собой в яму. Нужно стремиться к тем, кто выше тебя. Только так возможен рост». Уронив тяжелую бандуру прямо на землю, Ульяна присела у колеса машины и зажала руками уши. Справляться с этим состоянием становилось все труднее. И она уже подумывала о том, что разговор с психологом, возможно, не такая уж плохая затея. Все равно ей придется сделать это, иначе ей просто не подпишут рекомендацию. «А что? Выговорюсь, и мне станет легче!» Мелькнула в голове мысль, которую нашего тут же отогнала. «Нет, если я сделаю это, меня не то что на работу не возьмут, меня просто в психушку закроют. Нельзя!» Она тяжело поднялась, отряхнула снег со дна бандуры, бросила ее на заднее сиденье машины и села за руль. Дворники разметали с стекла нападавший за это время снег. Ульяна рассеянно следила за их мерными движениями из стороны в сторону и чувствовала, как охватившая ее паника понемногу отступает. Эти панические атаки стали накрывать ее все чаще – в самых неожиданных местах, пусть не на продолжительный срок, но все таки ощутимо мешая существовать. Идти с проблемой к врачу она не хотела по разным причинам, в том числе и опасаясь о огласки, пока справлялась сама дыхательными упражнениями, переключением мыслей, да просто вот таким созерцанием шаркающих по стеклу дворников. Когда в голове совершенно прояснилось, Ульяна выехала с парковки и направилась домой, вспомнив, что нужно еще заскочить в супермаркет. Три дня она игнорировала эту поездку, и теперь холодильник выглядел сиротливо, демонстрируя при открывании дверки пустые полки. Она медленно брела между полок, не совсем понимая, что именно ищет. Нужно было срочно встряхнуться потому что Ульяна знала еще немного, и в голове опять зазвучит голос, обвиняющий ее в безалаберности и в том, что ходить в магазин без списка, раз уж совсем ничего не можешь удержать в памяти, верх безответственности и глупости. «Нет-нет, только не сейчас!» Стиснув зубы, подумала она и для надежности помотала головой. «Так, соберись, Рохля!» Чай закончился, молока нет. Овощей нет. Последнюю куриную грудку съела еще в выходные. Это что же, я с выходных мяса не ела? Прекрасно. Ударимся в вегетарианство. Не хватало у операционного стола завалиться. Она решительно свернула в мясной отдел и оттуда вышла с куском говядины, грудкой индейки и приличным шматком печени которую научилась мастерски готовить с грибами и луком. Укладывая все это в корзинку, она не заметила, как влетела прямо в телегу, вывернувшего из-за полок с крупами мужчины. «Ой, простите!» Сказали они с мужчиной одновременно, и Ульяна, услышав его голос, сделала непроизвольный шаг назад. Опираясь на телегу, в которой было в беспорядке набросано множество пакетов и коробок, Прямо на нее смотрел Стас Миронов. Тот самый Стас, о котором буквально час назад она успела подумать. «Улькин!» От этого имени защемило в груди. Так ее звал только он. «Здравствуй, Стас!» С запинкой произнесла она, чувствуя, как краснеет. «А ты чего тут? Живешь рядом?» «Да, переехала». Не нашего начала лихорадочно оглядываться, ища пути к отступлению. И если бы могла, то задала бы стрякача, перепрыгнув через полки. «Улькин, ты что так разнервничалась? Я же никогда тебе ничего плохого не делал!» «Вот именно!» – завопила Ульяна мысленно и даже прикусила губу, чтобы этот крик не вырвался наружу. «Вот именно! Ты никогда ничего плохого мне не делал!» А вот я... Это же я виновата во всем. Мне не надо было вообще с тобой отношения заводить. Не надо было позволять приближаться. Это из-за меня. Все в твоей жизни пошло наперекосяк из-за меня. Стас заметил ее состояние, оттолкнул свою телегу в сторону, нагнулся к Ульяне и взял ее за плечи. Совсем как раньше. И ни нашего не выдержав, разрыдалась, уткнувшись лицом в его распахнутую на груди дубленку. «Ну, ну, что ты!» Поглаживая одной рукой ее вздрагивающую спину, а другой, крепко прижимая к себе, пробормотал Стас. «Не плачь! Я так рад, что увидел тебя, не представляешь! Я ведь даже не знал, что ты переехала. Мы теперь, наверное, соседи?» Ульяна молча кивнула. Она действительно жила через два дома от него, но ни разу не видела Стаса, не столкнулась с ним хотя бы случайно. Хотя однажды, презирая себя за малодушие, почти час топталась в его дворе, не совсем понимая, зачем делает это. Просить прощения? Вряд ли какие-то слова могли исправить то, что произошло. Увидеть, что у Стаса все хорошо – и получить лишний повод для угрозений, но теперь уже не совести, а жалости к себе. Этого хотелось еще меньше. К счастью, в тот вечер Миронов так и не появился. Зато теперь он стоял перед ней. Мало того, обнимал крепко, совсем как раньше, будто бы и не помнил ничего. Успокоилась. Поднимая ее зареванное лицо, спросил Стас. «Чего ты так рыдаешь-то? Как будто умер кто? Наоборот же! Встретились вот! Я рад тебя видеть!» «Как он может быть рад тебя видеть?» — загремел в голове Ульяны голос. «Жалкий ничтожный лгун! Да он тебе какой угодно лапши навешает, чтобы в койку затащить! Кому ты вообще нужна? И ему не нужна! Он просто хочет тебя наказать! Не будь дурой!» «Уходи немедленно!» Ульяна почувствовала, как слабеют ноги. Она знала, что должна оттолкнуть Стаса и уйти. Но сил на это не было. Да и желания не было. Она чувствовала себя в его объятиях защищенной. Но если она сейчас не уйдет, проклятый голос не даст ей жизни, изведет нотациями, а панические атаки станут чаще. «Нет, нельзя. Ей нужно работать. Ей нужно быть собранной. От ее действий зависит жизни. Нет». «Прости, Стас», – выдохнула она, с силой вырываясь из его рук. Брусив корзину с продуктами, она побежала к выходу так, словно за ней гнались, хотя Миронов остался на месте, с открытым от удивления ртом. Отдышалась не нашего только на парковке – уже сидя в машине. «Он не пошел за мной», — думала она с тоской, глядя на ярко освещенные двери супермаркета. «Не пошел. Конечно. Зачем ему идти за мной? От меня только неприятности».